Лис. Снуп ID NN101. Слушает. Снупит за x Тофер. Снуп объекты — ноль. Снуп пищики — ноль. 23 часа две минуты. Я в своём номере. Лежу в кровати, кутаюсь в халат, снуплю за Тофером. Не из желания слушать его музыку. Обычно это что-нибудь странное, экспериментальное, клубное. Нет. Я пытаюсь понять, всё ли с ним хорошо. В «Снупе» нет функции определения местоположения. Узнать, кто где живет, можно лишь в том случае, если человек сам добавит локацию в коротенькое описание возле своего ника. Тем не менее, я надеюсь, что выбранная тофером музыка даст подсказку о его душевном состоянии. Не знаю, что я ожидала услышать. Печальное гитарное соло, непрерывное воспроизведение песни «All by myself» На самом же деле играет агрессивный испанский панк-рок. Или португальский. Так, и что это даёт? Из хорошего Тофер всё-таки слушает музыку, значит, он жив. Хотя, если подумать, не факт. Где гарантии, что телефон Тофера не вещает в ледяной канаве? Вздохнув, я сворачиваю приложение. Воспоминание о нашем разговоре внизу на диване не отпускает, прямо как похмелье. «Я знаю, куда клонил Тофер, хотел пробудить во мне чувство вины, напомнить обо всех своих благодеяниях. От этой мысли я злюсь. Тофер — заносчивый мальчишка из элитной школы, которому повезло с отличной идеей и, что важнее, с мамочкой и папочкой, готовыми его спонсировать хотя бы первые годы. Полная противоположность мне. Богатый, привилегированный, уверенный». Однако под моей злостью скрываются кое-какие неудобные факты. Ведь этот офер дал шанс застенчивой, неуклюжей девушке двадцати с лишним лет, на которую раньше никто не обращал внимания. Девушке из скролли, пахнущей благотворительными магазинами, одеждой с чужого плеча и отчаянием. За всем этим он разглядел личность, меня настоящую, упорную, решительную, готовую выкладываться на сто десять процентов. Самое главное, когда я предложила вложить бабушкины деньги в СНУП, именно Тофер посоветовал мне требовать акции, а не проценты за пользование капиталом. Рик и Ева меня отговаривали. Рассказывали о ненадежности подобного вложения, о том, что СНУП может прогореть. Тофер же настаивал, для тебя выгоднее иметь акции. И был прав. «Именно из-за Тофера я сегодня здесь». До сих пор не знаю, благодарить его за это или обвинять. Наверное, и то, и другое. Девушка из шале, Эрин, сказала, что фуникулер выключают в 11 Значит, если Тофер на него успел, то скоро будет тут. В том-то и вопрос, успел ли Тофер. Я беспокойно выглядываю в окно на кружащей снежинки. По прогнозу, ночью 20 В такой мороз люди умирают. Я вздрагиваю от стука в дверь. Затягиваю пояс халаты и поворачиваю замок. Сердце выскакивает из груди. Это Ева. Лис, можно войти? Она сменила белое шерстяное платье на эластичные лосины, подчеркивающие фантастически длинные ноги. За ней точно нефтяное пятно плывет аромат духов. Крепкий, очень навязчивый. Фуазон, кажется. Ммм, ладно, киваю я, скрывая досаду. Чувствую себя в ловушке и не хочу впускать Еву в номер, но не представляю, как ей отказать. Она проходит к окну и останавливается спиной ко мне, глядя на заснеженную долину. Я замечаю приоткрытую дверцу шкафа, в щель видны плечики с некрасивой изметой одеждой и два моих чемодана. Больше чемодан немного торчит, мешает дверце закрыться. Задвигаю его ногой поглубже. Дверца хлопает, и Ева тут же оборачивается. «У тебя всё в порядке?» — спрашивает отрывисто. «Я теряюсь. Что отвечать?» «Хотя она, наверное, спрашивает из вежливости. Я всё равно не привыкла, чтобы люди, особенно Ева, мною интересовались. Чувствую себя от этого голой. Я не могу придумать ответа. Да ей он и не нужен, она продолжает. Хочу извиниться за эту неожиданную презентацию. Я боялась включать её в расписание. Думала, Тофер перехватит инициативу. «Вот оно что! Ева пришла вновь меня убеждать!» «Ева, прошу!» Главная боль, утихшая после ужина, возвращается. В голове стучит в унисон с сердцем. «Пожалуйста, давай не сейчас. Не переживай!» Ева берет мои ладони в свои, холодные и сильные. «Я прекрасно понимаю. На твоем месте я тоже разрывалась бы на части. Ты предана Тоферу, я понимаю, конечно!» Все понимают, хотя мы обе в курсе... Она умолкает. Продолжать необязательно. Еве вообще не нужно излагать доводы. За нее это делают факты. У меня 12 миллионов причин проголосовать вместе с Евой. Ей незачем сочинять 12 миллионов первую. Да, шепчу я. Ева, все верно. Просто Тофер... Тофер, который предоставил мне первый в жизни шанс... Посоветовал настаивать на акциях. Разве можно сказать Тоферу, что я предаю его? Я впервые осознаю, мне страшно. Лис, ты знаешь, как хочешь поступить, знаешь, как поступить необходимо. Голос у Евы приторно-ласковый, она словно уговаривает перепуганного ребёнка. Я всегда тебе помогала, правда? Мы с тобой всегда друг о друге заботились, да? Вспоминается вопрос Рика за ужином. Вопрос, вынудивший меня отодвинуть стол и выйти из комнаты. «Ну что, лис, как распорядишься полученной выплатой?» Очень дерзко, в лоб, с недовусмысленным намеком. Ева действует более последовательно. Она знает, что эти деньги приводят меня в ужас. Для человека, который рос в бедности и прятал от игрока отца последние пенни, 12 миллионов — невообразимая сумма. Умопомрачительная, судьбоносная. «Ева не сомневается, убедят меня не деньги, а кое-что другое, личное, наше с ней напоминание о совместном прошлом. Ведь я была ее помощницей, в те времена, когда Снуп не мог себе позволить двух ассистентов. Перед Евой я в таком же долгу, как и перед Тофером, даже в большем. На самом деле ей известно то, что понимают Рик с Карлом и признают все, кроме Тофера с Элиотом. Нет у меня никакого выбора». У данной проблемы существует лишь одно разумное решение. На первой чаше весов лежит моя преданность Тоферу, а на второй — не только 12 миллионов фунтов, но и нечто совсем иное. Перспектива новой жизни. По большому счёту, на кон поставлена моя свобода. Свобода от работы, от тревог, от вечной осмотрительности. Свобода от многого. «Верно, Ева», — говорю я очень тихо, — «я всё знаю». «Просто... просто мне тяжело». «Конечно». Она вновь сжимает мою руку холодными пальцами, настойчиво и многозначительно. «Конечно, тяжело. Я тоже предана Тофу. Разумеется, предана. Все же я могу на тебя рассчитывать, да?» «Да», — отвечаю я, едва слышу собственный голос. «Да, можешь». «Хорошо», — Евра расцветает красивой улыбкой. Фирменной улыбкой, которая раньше сияла с тысяч билбордов и подиумов по всей Европе. Спасибо, Лис. Я понимаю, что это значит. Ты тоже можешь на меня рассчитывать. Будем друг другу помогать, правда? Я киваю. Ева небрежно меня обнимает и уходит. Открываю окно, чтобы выветрить её запах. Высовываясь наружу, и даю волю чувствам. Мучительная тревога, запертая в груди, тут же разрастается до необъятных размеров накрывает меня с головой. Я представляю собрание, как мы голосуем. Я поднимаю руку за поглощение, мысленно вижу лицо Тофера, осознающего мое предательство. Затем представляю последствия, если я не подниму руку, и мне становится совсем противно. Потому что Ева права, выбора действительно нет. Я знаю, как должна поступить. Нужно лишь проявить мужество. Стоит принять решение, как на меня снисходит удивительный покой. Все будет хорошо, хорошо. Я закрываю окно, возвращаюсь в постель и выключаю сноб, затихаю, слушаю шепот снега. Он падает на балкон, выстилает землю, стирает все.